Глава 28. Вожак варгов. Битва с зеленокожими закончилась, но я не спешил высвобождать резерв и не пытался залечить свои раны, а продолжал медленно умирать. Вы спросите меня почему, я вам отвечу. Все просто. На поляну вышел новый участник, дикий вожак варгов. Он учуял зу и пришел посмотреть на самку. Я бы мог высвободить энергию, но с такими ранами победить в бою против варговажака «Да кто вообще на это способен?» «Да и Зу нужно бы пожалеть. Без ее помощи я бы точно сегодня погиб. Она не выдержит второй бой. Можно было бы попытаться, но у меня возникла безумная идея». Сначала Альфа агрессивно побежал было добить меня, прыгая и поднимая лапами снег, словно я был какой-то заяц или птица, что сейчас испуганно сорвется и поскачет в лес. Но Зу не дала этого сделать. Она оскалилась, резко вышла вперед и огрызлась так каждый раз, когда кто-то из членов стаи пытался на меня напасть. Могучая хищница была на голову больше других варгов, наверное, мы с Кьевкханом правильно ее кормили, и поэтому с легкостью отгоняла их, пока я продолжал лежать раненым. Холод подступал со всех сторон, я чувствовал присутствие хранителя. «Хочешь, я тыкну в тебя пальцем, одолею этого зверя, заберу себе стаю для охраны замка и заодно спасу твоего приятеля Дварфа в обмен на пять лет твоей жизни?» Доверительным шепотом спросил хранитель замка. «Я знал, что он может это сделать». «Нет, варги умрут на стенах замка от мрачной земли. Так дело не пойдет». «Поверь мне, они будут отличными бойцами и помогут спасти много жизней солдат. Об их защите я позабочусь», — ответил старик. «Нет, пять лет жизни я не могу позволить себе потратить», — отказался я. «Как знаешь», — хмыкнул старик и замолчал. Начал сыпать снег. Он шел крупными хлопьями и заметно ухудшил видимость. Вожак Варгов приструнил свою стаю, и они потеряли ко мне интерес, начав пировать Арчатиной. Очень быстро все следы битвы были уничтожены. Остались только одежда, оружие, да кровавые пятна от тел, постепенно исчезающие под снежным пухом. Альфа по кругу обходил место боя, его не интересовали тела орков. Его интересовало нечто другое теперь во мне он видел другого вожака забредшего на его территорию сильно потрепанного орками но еще живого во главе небольшой стаи в мордезу и потому и потому он протяжно завыл что означало начало поединка между двумя предводителями стаи похоже альфа признал в тебе вожака м, -м, -м сейчас будет интересное зрелище «Пойду запасусь сухариками», — усмехнулся хранитель. Раздался чуть слышный хруст. «Реально, где-то раздобыл сухарики», — озвучил свои мысли я. «Суставы разминаю, где я тут тебе сухари найду?» — подосадовал старик. На этот раз Зу отошла в сторону. Я ее понимал, у нее просто не было сил после боя с орками». Она смотрела, как вожак Варгов приближается ко мне, и я протяжно завыл в ответ, что означало одно. «Я принимаю вызов». Альфа остановился, ожидая моих действий. Я из последних сил встал, опираясь на свое копье. Руки оставили красные текучие пятна на его древке. Варг смотрел на меня, не мигая. Я не знал, что это за взгляд. Уважение? Ожидание? А затем я рухнул на землю и перевернулся животом вверх, признавая его победителем. Стая залилась тявканем и рыком. Самец Варгов величественно подошел ко мне. Его зубастая морда тыркнулась носом в мой бок, проверяя мои раны. Я скорчился от боли, потревоженные порезы снова открылись, обильно смачиваясь. Сейчас ему ничего не стоило бы перекусить меня пополам, заряды плаща все еще не восстановились после прошлой схватки. Я ощущал затклое дыхание хищника. Альфа обнюхал меня, убедился, что я не жилец, А потом повернулся и пустил пахучую струю. «Обоссал, зараза!» — рассверепел я. Это явно было поражение. о, -о, -о Впервые за это тысячелетие хранитель потерял дар речи. Зу больше не смотрела в мою сторону. Теперь она нашла нового альфу. Как только варк скрылся в кустах, самка последовала за ним. Стая, затявков, устремилась следом, оставив меня одного. Пожалуй, других идей, как мне выжить в этом бою, не знал даже хранитель крепости, на знание которого я положился в этом странном поединке. Либо еще пять лет каторги на стене крепости, либо это. Но на самом деле альтернативы как таковой по сути-то и не было. Если бы я согласился с хранителем, то уже на восьмой год бы мутировал под действием черной земли, а после меня бы признали опасным и сожгли». Высвободив энергию из внутреннего резерва, я залечил раны и, пошатываясь, поднялся. Теперь нужно догнать похищенного Дварфа и отбить его от гоблинов. Плёвое дело. Вот только нужно разжечь костер и немного согреться.